Между тем работы по строительству нового поселка шли полным ходом. И меня то и дело вызывали к полковнику Монахову. Числившийся начальником строительства капитан Проньким старательно увиливал, пока не оказывался между двух огней, не достанет зэкам чаю или водки, будут работать спустя рукава, не подвезут вовремя кирпич, цемент, доски, будет иметь дело с Монаховым. Каждое утро Жора, так звали Пронькина, встречал меня упреком. Опять настучал начальству. Стараешься, стараешься. Вы забыли про гвозди. Из-за этого полдня не работали. Обещали же. Обещал, обещал. Думаешь, припасли их для нас? Но ведь требование подписано три дня назад. Подписано, подписано. Кроме бумажки, кладовщику надо бутылку. А две ему не надо? Нет, просил одну. Будет ему бутылка, я начинаю застегивать куртку. Это означает, иду к Монахову. Жора пугается. Ну, чего то сразу? Я и сам знаю, что надо. Улажу. И идет на базу. Сибирская зима наступает рано, всегда в одно время. Но почему-то для всех неожиданно. В конце августа полетели белые мухи, а главное здание будущего ансамбля еще стояло без крыши. Начался всеобщий разнос. Жоры пообещали содрать погоны, меня до конца срока запереть в зоне. Жора пугался, а я не возражал. Все равно не справлюсь. Что я помнил из школьного курса по архитектуре? Разве то, что какое-то Микеланджело... В каком-то городе возвел какой-то храм. Но свет не без добрых людей. Как-то вахромеев сказал. «Приходи. Такие дела без науки не делаются». Жил он в комнатке над конюшней, именовавшейся, как и в лагере, кабинкой. Внутри было опрятнее, чем у счастливчика. На кровати лежало чистое крахмальное белье. Как выяснилось, давняя мечта Вахрамеева. Шесть полок сплошь уставленные книгами. В воздухе аромат натурального кофе. Первое, что сделал Сан Санч, выйдя на свободу, это купил кофемолку. Так и ходил с ней, пока не поселился в этой кабинке. Вскоре здесь стали появляться книги. Вахромеев скупал их у лагерных библиотекарей, надзирателей и у самого начальника КВЧ, любителя выпить. К чести Вахромеева надо сказать, что на приключенческую литературу, особенно любимую зэками, он не покушался, а скупал почти исключительно классику и справочники. Лагерные библиотеки создавались на 50% из личных библиотек врагов народа и были значительно богаче и серьезнее районных. В лагере я читал Мандельштама, Есенина, Бунина, Мережковского, Гиппиус, Аверченко, а в поселковой библиотеке мне предложили прочесть, как закалялась сталь. Кроме крахмального белья и кофе у Вахромеева имелась еще одна слабость. Старый Мерин по кличке Спокойный, чистокровный Першерон. Сейчас ему лет 15-18. Это исключительно добросовестный и умный конь. На вывозки на него клали немыслимый для других лошадей груз. Более 12 кубов. И он вез. Только недавно его перевели, наконец, на легкую работу. С Вахромеевым они давние знакомые. Когда-то бывшего архитектора, тогда еще не старого Зека, обменяли на этого самого коня. Начальнику одного из Олпов понадобился архитектор, а у другого не выполнялся план по вывозке леса. Встретились они через много лет в решетах. Человек и конь укатанные крутыми горками, похожие друг на друга, даже внешне, не говоря уже о характере. При немощной плоти мозг Вахромеева каким-то чудом сохранил молодость. Он помнил сложные формулы, на память цитировал классиков и читал мне целые поэмы наизусть. Он учил меня всему, что знал сам, в том числе и строительному черчению. Ради меня заказал в столярке чертежную доску, раздобыл где-то натуральный ватман и старенькую готовальню. Построить и обыкновенный дом для человека, не следующего дело трудное. Я же нацелился строить дворец с колоннами, балюстрадой и красивым портиком, а зрительный зал с ложами, балконом, лепным потолком и живописными фризами. Узнав, что мой замысел пришелся по вкусу начальству и что монахов обещал разориться на дорогую люстру и бра, Вахрамеев загорелся. Постепенно под его руками рождался сказочный дворец, который я не раз видел во сне. «Удивительно устроен русский человек», — говорил он в редкие минуты отдыха. «Ведь если разобраться...» Ни тебе, ни мне этот дворец не нужен. Ты освободишься и уедешь. Моего имени вообще никто не узнает. Так что это даже не тщеславие. Хотя у нас обоих это первая серьезная работа. Я ничего не успел. Рано посадили. Ты только начинаешь. Значит, у меня это лебединая песня. А у тебя что-то вроде запева. Концы его пальцев были сильно утолщены. Повторники говорили, что в 30-х годах на Лубянке была мода загонять под следственным под ногти крупные гвозди. Вахромеев подтвердил: Мне еще повезло. А многих просто уродами сделали. Одного священника помню, так они же его кастрировали. Вообще, на выдумке были гораздо. Особенно один, рыжий, веснущатый, с длинными обезьянными руками. Случайно узнали бывший буденовец. Его командир на допросе признал. «Петруха, — говорит, — да что же ты, ты со мной делаешь? Мы же с тобой вместе за советскую власть бились, в одном строю». А тот ему, «В одном строю? Да не в одну струю» и кулаком вышиб своему бывшему камбригу зубы. Однако хватит болтать, давай работать. Узнав, что бригада Затулова делает по две нормы в день, Сан Саныч пояснил. Вдохновение, а не плеть, заставляет раба создавать шедевры. С помощью плетей строятся пирамиды, а вдохновение рождает Венер Милосских. Кто-то из моих плотников придумал вытачивать базисы колонн на обычном токарном станке, зажав в руке стамеску. Тут же стамеску заменили специальным приспособлением. Монахов увидел, похвалил. — Сколько этому изобретателю осталось париться у нас? — ему ответили. — Больше восьми лет. — Многовато. Растеряет себя, жаль, он настоящий изобретатель. Монахов по образованию инженер. Сначала к моей затее окружить дворец сплошной колоннады отнесся скептически. Но когда увидел первую колонну, согласился. «Ладно, оставим после себя след. Только позы во всю длину зачем? Дорого?» «Это каннелюры», — вспомнил я уроки Вахромеева. «На Каримских колоннах полагается». Создает игру света и теней, имитирует дождь. С дождями у них было плохо. — У кого это? — У греков. Да и у римлян тоже. — Но, чернушник, провозитесь со своими греками, влетят они в копеечку, а у меня баня недостроена. — Ладно, валяй, леший с вами. — Как ни был Сан Санч увлечен этой работой, не забывала своих мальчиков в зоне, возил им свои записки. Но попался не он, от туманов. 2 сентября в людных местах поселка появились написанные от руки листовки. Жители сами сдирали их с заборов и относили куда следует, предварительно прочитав. Сначала проверили меня заставили написать заявление на до для моих бригадников я написал через день срочно понадобилась моя автобиография одновременно со мной проверялись еще двое тоже художники самоучки 9 сентября арестовали одного но вскоре выпустили и снова вернулись ко мне уже без чернухи приказали переписать одну из листовок Едва взглянув, я узнал почерк Туманова. В листовке излагалась передача «Радио Свобода» недельной давности. Я переписал со всей тщательностью. Проводивший расследование майор выругал помощника «Надо было диктовать». Туманова взяли с Паричным спустя два дня, как ни в чем не бывало, Расклеивал свои листовки на тех же местах. В свидетелях недостатка не было, народ как раз возвращался из клуба. В Мезонине поднялась паника. Каждый говорил, что Туманов не выдаст, и каждый вспоминал свое следствие и допросы. Между прочим, я признался, что был польским шпионом. Вспомнил самый старый из повторников, начавший свое хождение по лагерям еще при дедушке Ленине. Посмеялись невесело, помогли счастливчику спрятать приемник, раскупорили бутылку перцовой, кто знает, где каждый будет завтра. — Слушайте, пацаны, — сказал счастливчик, — если у кого еще что-то осталось, голову оторву. Сан Саныч, к тебе это особо относится. Сам погоришь и нас потянешь. Сожги немедленно. Не враг же он сам себе сквозь кашель прогудел Булкин. Помолчали, слушая ночь. — Сюда пока не ходите, — сказал Басов. — Когда уляжется, сам позову. Он поднялся, упираясь плечами в потолок, словно ему сделалось душно. И он пытался поднять крышу. Из всех привилегий, подаренных мне монаховым, я особенно дорожил правом возвращаться в зону поздно вечером. Необходимость этого я объяснял тем, что мой помощник, так мы называли Вахрамеева, кончает работу в 6 и к чертежам садится после семи. Мне доверяли, но проверяли. Не раз в конюшне появлялся колченогий вертухай Пашка, уволенный из Вохры за связь с зечкой. Уволенному тоже как-то надо жить. И Пашка зарабатывал на жизнь стукачеством. — У тебя, Сан Саныч, табачку не найдется? Забыл днем купить. А сейчас Зинка-стерва ларек не открывает. Курева Пашка забывает покупать систематически. Вахромеев платит ему дань безропотно. Для него каждый вольняшка по-прежнему начальник. — Тебя спасает, что ты не бабник, — говорит он мне. Застал бы Пашка с какой-нибудь шмарехой, в раз бы законвоировали. И чего не так о нашей морали пекутся? Кстати, почему ты не бабник? Парень молодой, здоровый, девки на тебя поглядывают. «Освободиться свое возьмет», — подал голос Пашка, опять оказавшийся рядом. «У тебя, Сан Саныч, как насчет табачку?» Пашка берет дань не с одного Вахрамеева, но с него только табаком. Что взять с конюха? Другое дело художник, пишущий маслом портреты вольняшек. Однажды сунулся ко мне за пятерочкой. Я полез в карман и вынул оттуда кукиш но ты зэк рваный возмутился пашка гляди у меня я понимал, что с другим бы он не стал церемониться, но меня запросто принимает сам монахов. пашка не одинок отношение вольняшек к бывшим зекам и тем более бесконбойникам такое же как в древнем риме к рабам. Патриция не замечает, свободные граждане могут похвалить за хорошую работу, даже не погнушается выпить за наш счет. Но стена, воздвигнутая системой между этими сословиями, от этого не рухнет. Каждый вольняшка считает себя на голову выше. В Великой книге будущего, завещанной ГУЛАГу, его создателями, Наши имена должны вечно храниться в разных папках. — Ты с ним поосторожнее, — говорит Сан Саныч. Шуток не понимает, а такие особенно опасны. — Наши дела уже пересматривают, — говорю я, — теперь уже недолго. Сан Саныч недоверчиво качает головой. Его лагерный опыт не зафиксировал случаев, когда бы радостные слухи сбывались. Предупреждая меня об опасности, он все время забывал о себе. Зная, что идет расследование, продолжал возить в зону Крамолу. Недовольствуясь радиопередачами, записывал и собственные мысли. «Они, Сереженька, знают не все. Мы с тобой знаем больше». Например, то, что коммунизм у нас уже построен. Ну что ты уставился на меня? Я же не говорил, что на всей территории. Пока отдельными очагами. Лагпунктами, что ли? Ну, конечно. Наши вожди опять экспериментируют. Народ не догадывается, а мы видели. Вот он, за теми вышками. Зона. От каждого по его способностям, каждому по потребности. Все укладывается как нельзя лучше, если то и другое будешь определять не ты сам, а специально для этого назначенные люди. В данном случае лагерное начальство. Слишком многое соответствует учению Маркса. В лагерях нет денег, они просто не нужны. Нас одевают, кормят, моют в бане, показывает кино, какое надо, лечит, когда мы доходим. Единственное, что не соответствует учению, так это то, что наших коммунаров гоняют на работу палками. Но это уж мелочи. Главное, есть основа, заложена еще в семнадцатом. Вы что же и по этому вопросу просвещаете своих мальчиков? По мере возможности. Кстати, молодой человек, все начинается с основоположников. Были дни, когда ему становилось совсем плохо. Мы выходили из конюшни и подолгу стояли возле южной стены, здесь было теплее. Прямо перед нами стоял барак, напоминавший нам обоим лагерь. Теперь в нем живут рабочие лесопилки с семьями, в основном тоже бывшие зеки. И барак, если присмотреться, бывший лагерный, и весь поселок, типичная зона, с ровными рядами бараков, клубом, столовой, бани и даже кипятилкой. Неудивительно, что Монахов, человек здесь новый, торопится поскорее построить другой поселок, не похожий на прежний. «Осуждаю я нашу интеллигенцию, отдышавшись, — говорит Вахромеев. Всех, кто с первых дней лагерей вкалывал, и тех, кто вкалывает теперь. Запомни, Сережа. Наши концлагеря создал сам народ. Только в России возможно такое. Большевики придумали соловки. Пробовали. Пойдет, не пойдет. Пошло. Создали Беломор-канал Уже покрупнее. Опять пошло. Они нащупывали свои пути в экономике, прекрасно понимая, что традиционные пути развития государства не для их системы. И нашли подневольный труд. Думаешь, они сажали врагов народа? Чепуха! Они сажали сам народ. Врагов они давно уничтожили, а с народом экспериментировали. Сначала сроки давали небольшие, призывали исправляться. Старики, те, кто побывал на Соловках, рассказывали, какие грандиозные спектакли устраивали там для приезжих знаменитостей. Даже Максим Горький попался на их удочку. Описал жизнь Зеков чуть ли не как сплошной праздник. А может, сам боялся, кто знает. После Беломор-канала арестанты повалили тучами. Уголовникам по-прежнему давали маленькие сроки. На них где сядешь, там и слезешь. А нашему брату не повезло. Интеллигенция, конечно, поняла все с самого начала. Но вкалывало. Каждый хочет жить. Но ведь именно с интеллигента дерут три шкуры. С них и простых мужиков. Великие стройки коммунизма руками рабов. Каково? Сколько построили? еще сколько построит? Для кого? Для себя. Для избранных. Определили раз и навсегда, кому жить, а кому он закашлялся долгим, нудным кашлем. Проклятый катар! Где же выход, Сан Санч? Похоже, его нет. Да нет, выход есть. Он замялся и продолжил с неохотой Выход, конечно, есть, да только не все его принимают. А ведь все очень просто. Не повторять ошибок предшественников. Тех самых, которые давно уже там. Он махнул рукой в сторону старого лагерного кладбища. От поселкового оно отличается размером и тем, что над могилами нет надгроби. Теперь в отдельные могилы кладут, а до войны и долго после только в братские серечь в яму. Ну вот скажи, чего они добились? Кто? Да те, что там лежат. Вкалывали, вкалывали, кто восемь, кто десять. А что получили? Креста и того нет. Между прочим, урки не вкалывают. Бились с ними, бились и уговаривали и морили, так ничего и не сделали. Пришлось узаконить. Как видишь, перед настоящей стойкостью даже большевики отступают. Я не идеализирую блатных, Боже, сохрани, их стойкость в конечном счете за счет нас. Но представь на миг что все мы вместе отказались работать. Что получится? Пробовали уже. Постреляют и все. Либо измором возьмут. Вы правильно сказали. Человек жить хочет. Вот именно. Хоть на коленях, хоть вечно в голоде, хоть в крепостных у Пашки Вертухая, хоть год, хоть два. О других он не думает. Даже о собственном сыне. Тот тоже здесь будет когда подрастет, потому что корень один намечен к уничтожению до десятого колена. Да, слаб сын человеческий, особенно если в душе нет Бога. Зато есть желудок, требующий пищи. Вот ему желудку и служит. Ах, как все у них продумано! Даже это... Сначала лишили Бога, отвернули человека от него, потом подчинили себе через плоть голодную. Гениально. А насчет того, что если все откажемся, постреляют, верно, лишь наполовину. Конечно, погибнут многие, но зато, возможно, исчезнут лагеря. Это страшное порождение ленинизма. Лагеря существуют из-за того, что большевики не хотят платить настоящую плату за работу. Хотят, как в Древнем Риме, сами властвовать и жизнью наслаждаться, а других заставлять на себя работать. В этом о невнадуманных врагах народа причина наших лагерей. А, впрочем, читайте Ленина, юноша. Наша беда в том, что мы его читали невнимательно. А ведь он, по сути, ничего не скрывал, особенно в первые годы и до революции. Кстати, у меня есть почти все его произведения, изданные при его жизни. Не хотите почитать? Напрасно. Очень серьезные мысли. Постереглись бы, Сан Саныч. Знаете ведь, что они с вами сделают, если услышат? «Христос тоже знал», — загадочно ответил Вахромеев.